В верстах в четырех от могилы козел, вблизи селения большие сирогозы, существует курган не меньше чертомлыцкого, называемый Агуз. К сожалению, предполагаемое нами его расследование не могло состояться по той причине, что степь вокруг него занята пашней, которую крестьяне не решались уступить иначе, как только за очень дорогую цену. На дороге к этим сирогозам Под большой знаменки, в верстах в десяти от последней, находится большая могила Мамайсурка. На левом берегу Днепра, над селением Каховка, на высокой степи тоже стоит весьма значительный курган. Главным образом, по правому берегу Запорожского Днепра есть также весьма значительные курганы. Реже они встречаются в низменной Херсонской степи. Расследование скифских могил, сколько оно совпадало с нашими наблюдениями, обозначило, по нашему мнению, следующие общие черты в истории степного населения. Древнейшие обитатели степей, по-видимому, были народ-пастырь в собственном или в библейском смысле, не отличавшийся военными наездническими нравами и жившие еще в эпоху так называемых каменного и бронзового веков, на что указывают каменные орудия и бронзовые копья, которые не имеют даже трубок, и потому не насаживались на древко посредством такой тульи, а всаживались в древко нижним острым концом, как ножик или гвоздь. Словом сказать, прикреплялись к древку тем же способом, как прикреплялись, и каменные копья. Были находимы даже и у дела бронзовые, но и такие вещи встречаются в могилах изредка, несомненно, по той причине, что в быту народа военное дело не было господствующим. Чаще всего возле костей покойника и больше всего в головах стоит один только простой глиняный горшок. Эти горшки, однако, имеют весьма разнообразную форму, начиная от простой чашки и доходя до кувшина или малороссийского глечика. Обыкновенная форма очень сходна с малороссийской макитрой. В иных случаях горшки украшены незатейливой резьбой в виде городков или углов, простых черточек и точек и тому подобного. Материалы, из которого делались эти горшки, тоже весьма различен. Иногда он очень груб, иногда обработан чисто и тонко из лучшей глины. Замечено также, что кроме как бы необходимого горшка, немалое значение в погребении имела и обыкновенная Днепровская раковина. Несомненно, это был какой-либо амулет. Нередко у костей покойника находили комки каких-то красок, Мы упомянули, что это могли быть металлические вещи, от которых осталась только одна окись металла. Но ни разу не случилось найти эти комки в форме какого-либо орудия или другой какой вещи, что необходимо, должно бы встретиться, ибо и совсем окислившаяся от времени вещь все-таки оставила бы следы своей первоначальной формы. В одной могиле, напротив того, найден комок красного бакана, в виде тщательно выглаженного кружка, похожего на округленный кусок мыла. Таким образом, до новых исследований эти комки красок остаются предметом необъяснимым. Кроме того, те же могилы отличаются от других изобилием костей рогатого скота, по преимуществу коровьих, и бедностью, а чаще всего совершенным отсутствием костей лошадиных, что совсем противоположно могилам более позднего времени. По-видимому, лошадь явилась неизменным товарищем человека, когда посредством железных удил явилась полная возможность ее покорить. Вот эта другая эпоха в истории наших степей очень резко обозначает себя могилами, в которых погребение человека совершается неразлучно с погребением его коня. Если, как мы видели, в древнейших могилах у костей покойника обыкновенно лежат кости рогатой скотины, ноги и челюсти, то у позднейшего обитателя степи точно так же рядом с его костями лежат кости его степного товарища коня. Так в одном кургане древнего происхождения у краснокутской толстой могилы В вершине его насыпи найден мертвяк более позднего времени в следующем порядке погребения. У левого его бока были положены череп и большие кости от ног молодого коня так, что левой челюстью голова коня касалась левой щеки покойника. У правой челюсти коня лежали крест-накрест малые кости конских передних ног. В морде находились железные удила. Далее, у левой ноги человеческого остова лежало истлевшее седло без всяких украшений, обтянутое по краям только берестой, а под седлом лежали мелкие задние ножные кости коня. Между черепом коня и седлом была протянута правая рука покойника. Очевидно, что мясо лошади было съедено на похоронах, И покойнику положены только те части, какие не пошли в употребление живым людям. Так справлялось погребение бедных степных наездников. Но и богатые из них точно так же всегда ложились в одной могиле со своими конями. Наезднический степной быт в своем могуществе и непомерном богатстве особенно сильно выразился в могилах, Которые, несомненно, должно относить к геродотовским скифам. Одни из этих могил, самые огромные, конечно, принадлежат царям. Другие, средней величины, судя по обстановке погребения, могли принадлежать знатным скифам, старейшинам, воеводам или, по нашим понятиям, боярам. Таким образом, посредством этих могил мы знакомимся с верхним слоем скифского наезднического народа совокупив в одно открытое доселе вещи в керченской гробнице, в луговой могиле и при наших раскопах, здесь описанных, можно составить довольно подробное понятие, по крайней мере, о внешней стороне скифского быта, которая своими вещами и различными еще не совсем объяснимыми памятниками послужит вообще самой верной живописью в лицах к рассказам Геродота. Примечание. Случайно открытой еще в 1830 году в горе Кул-Оба, земля пепла, скифское погребение под Керчью, древняя Пантикопея, так называемая Керченская гробница, вблизи богатого греческого города, совершилось по греческому обычаю в особо устроенном каменном склепе, а не в подземных пещерах, как в степи. Однако вся обстановка погребения и его расположение были такие же, как и в степных курганах. Смотрите. Ашик. Боспорское царство. Том 2. Параграф 25. Конец примечания. Благодаря греческому искусству, здесь скифы изображены в таком изящном рисунке, что живая правда их быта возникает перед зрителем именно только в художественном, как бы поэтическом образе, не одетая, подобно нашим иконописным изображениям наших древних предков, в условные черты, хотя и благочестивой, но весьма односторонней и совсем безжизненной, можно сказать, истуканной обрисовки фигур, житейских положений и отношений. Здесь... Каждая черта стремится выразить действительную жизнь, но не омертвевшую форму, в какой жизнь представлялась благочестивому воображению и помышлению иконописца. Вот по какой причине Скиф IV века до Рождества Христова является перед нами более живым лицом, чем наш предок XVII столетия. Благодаря греческому искусству мы в открытых скифских памятниках Видим скифов в различные минуты их жизни. Покорение дикого коня, изображенное на чертом вазе и описанное выше, раскрывает перед нами их обычное степное дело. На золотой небольшой вазе братине Кулопской гробницы скифы изображены в делах домашних. На небольшом стуле сидит, по-видимому, царь с царской повязкой на голове и с копьем в руке, которое, как бы слушая и размышляя, приложил к колбу, а нижним концом опирается в землю. Перед ним сидит по степному, поджав колени, скиф в своем башлыке, опираясь в землю тоже копьем, и что-то рассказывает царю. Позади другой скиф старается натянуть тетиву на свой лук. После изображенного разговора это, по-видимому, сборы к войне. Затем следует группа из двух скифов. Один щупает пальцем зуб у другого, который от боли крепко схватил щупающую руку своего врача. Дальше другой скиф в башлыке перевязывает рану на ноге, вероятно, тоже у больного скифа. На особых золотых бляхах, найденных в той же Кулопской гробнице, Изображены скифы в своих богатырских поездках, быстро скачущими на коне и как бы бросающими свои метательные копья. Скифская одежда была именно одежда лихого наездника. Они носили очень короткий кафтан, доходивший только до половины бедра, запахивали его пола на полу и очень крепко подпоясывались поясом, ременным или состоявшим из бронзовых пластинок, собранных на ремни в чешую друг на друга. Ширина такого пояса не была больше вершка. Передние полы кафтана краились косяками вроде фалд длиннее одежды. По бокам, как и у русских одежд, делались прорехи. Рукава были обыкновенные и не широкие. Такие кафтаны были холодные и теплые, Последние, по-видимому, опушались по вороту и по полам мехом. Воротника у кафтана не было. И только опушка около шеи делалась несколько полнее и широко отворачивалась на спину. Неприметно, чтобы под этим кафтаном скифы, по крайней мере простолюдины, носили еще рубашку. Кажется, в том же кафтане числилась и рубашка. Но рубашка у них существовала. В ней изображены наездники. Она только пряталась по малороссийски в широчайшие шаровары. На чертомлыцких изображениях эти шаровары являются не столь полными и походят вообще на штаны. Скифская обувь состояла из коротких сапожек, которые по лодыжкам, а иногда и через подъем, перевязывались ремнем. В эти сапожки Опускались и шаровары, для чего, быть может, и необходима была упомянутая перевязка лодыжки. Шаровары при перевязке выпускались поверх сапожек до подъема и потому представлялись как бы штанами, носимыми сверх сапог. У царей и богатых скифов кафтан, и особенно штаны, покрывались по ткани золотыми бляшками различной величины и формы, которые посредством скважин пришивались ткани и украшали одежду в виде каем, круживших по спине и по подолу, и разных узоров, смотря по скифскому вкусу. На штанах из таких украшений протягивались, например, лампасы. Сверх того фон или поле ткани испещрялось мелкими золотыми пуговками величиной в пол вершка, которые также пришивались посредством ушков. Все это объясняет, для чего было надобно такое множество разных бляшек и пуговок, какое открыто, например, в одном только чертомлыцком кургане. Надо сказать, что такой способ украшения одежд металлическими по преимуществу золотыми бляхами был в особенном употреблении и у древних греков и, вероятно, принадлежал всем богатым народам древности. Он может доказывать, что в это отдаленное время, IV или V века до Рождества Христова, золотые ткани, парчи еще не существовали или не были в употреблении, по крайней мере в скифских могилах не найдено их признака. Скифы волос не стригли и носили их распущенными по плечам, зачесывая или приглаживая всю их массу назад к затылку. Кроме того, иные спереди носили кок или хохол. Другие этот перед подстригали скобой. Все они были бородачи. На чертамлыцкой вазе показаны и безбородые, но, по-видимому, это юноши. Башлык покрывал волосы только до плеч, Из-под него косма волос опускалась по спине. Башлык точно так же украшался нашивными золотыми бляшками и пуговками, а спереди пластинами вроде ленты или вроде обручиков, к которым прикреплялись особые пуговицы висюльками. Цари без башлыка носили золотые ленточные перевязки вроде венчиков, которые у нас теперь кладут на покойников и которые, несомненно, очень древнего происхождения, и обозначали царский венец. На шее цари и царицы и их слуги, как, вероятно, и все знатные скифы, носили гривны, то есть обручи, золотые, литые, в полфунта или в фунт весом, а у меньших людей легкие, бронзовые, концы которых украшались изображениями львов, грифов, сфинксов, самих скифов и тому подобным. На руках у кистей и даже выше локтя носились браслеты, что дает повод предполагать, что руки в иных случаях не покрывались одеждой. Вооружение скифа заключалось в коротком прямом мече длиной 12-15 вершков, в том числе рукоять в три вершка. У царя Кулопской гробницы – Великолепный меч имел длину 17,5 вершков, но главное были стрелы. По-видимому, Скиф никогда не покидал своего саадака, то есть налуча, или футляра для лука, с тетевой воршин длины и колчана со стрелами, с саадаком, который всегда висел на поясе, опускаясь по левому бедру. Скиф делает, судя по изображениям, всякие дела и дома и в степи. Кроме того, он имел два копья: одно метательное в виде стрелы длиной аршина в полтора и больше, другое обыкновенное в рост человека и больше. Некоторые скифы носили и броню, состоявшую из железных квадратных или продолговатых пластинок величиной около вершка, со скважинами по краям, посредством которых эти пластинки нашивались на особую сорочку или кафтан таким способом, что они покрывали друг друга и составляли как бы железную чешую на одежде. Быть может, эти пластинки соединялись и посредством железной проволоки, и вся броня таким образом составляла одну железную сорочку. Кроме того, иные надевали также и греческие кнемиды, бронзовые латы на голени ног, Наголенки или бутурлики, как такие же поножи назывались у нас в семнадцатом столетии. Но видно, что эти вещи не были еще в общем употреблении, иначе они встречались бы в каждой могиле, между тем они попадаются изредка. Видимо, Скиф любил своего коня как лучшего друга и потому убирал его с таким же богатством и великолепием, как самого себя». Конский убор сосредоточивался, главным образом, только в уздечном приборе, который состоял из круглых, больших и малых блях, украшавших связки узды и оголови, из наносника в виде конской же или грифовой или другой подобной головки, из больших блях, покрывавших щеки в виде змей или подобных фигур. Кроме того, в иных случаях, особыми большими пластинами или бляхами Длиной три вершка покрывалась переносье и лобная часть головы коня. Такие золотые пластины были открыты на конях в могиле Цимбалке. На одной из них изображена сирена-полуженщина со змеиными хвостами, держащая в руках тоже змея с львиными головами. По весьма вероятному объяснению господина Герца, это изображение должно обозначать персидскую Артемиду, которая может обозначать и скифскую артимпасу. Скифские седла были очень просты, без выгиба к лукам и походили больше на простой подклад под сиденье. Быть может, по этой причине они украшались по сравнению с уздой без особой роскоши. У царских коней они обвивались гладкими золотыми пластинами, вроде лент с вырезами только на передних пластинах. Стремян вовсе не было. а подковах также не следует и поминать. Сверх всего описанного убора на шее коня в иных случаях попадаются длинные железные цепочки с бляхами в виде полумесяца с привесками из бубенчиков и колокольчиков. Все это составляло род наших гремячих цепей, употреблявшихся в конском уборе в 17 столетии. Домашний быт скифа Конечно, сосредоточивался около его котла, в котором он варил свою пищу. Такие котлы по их форме мы назвали вазами. Они состоят, собственно, из большой кубовастой чаши на высоком поддоне или стоянце вроде ножки. Этот поваренный сосуд, как нельзя больше, согласовался со степными порядками быта. Его ставили на землю и разводили под ним огонь, чему очень способствовал высокий стоянец-поддон котла, оставлявший достаточно места для дров и другого горючего материала. Найденные котлы все были более или менее сильно закопчены с нижней части и сохраняли в себе лошадиные или бараньи кости. Для отрезания мяса у каждого скифа был свой небольшой ножик с костяной ручкой. Для натачивания ножа Употреблялась особая точила или мусат в виде круглой небольшой палочки. Живя возле греков и общаясь с ними беспрестанно, скифские цари очень были богаты разнородной посудой по преимуществу греческой работой, бронзовыми и серебряными чашами, блюдами, торелями, ведерцами и тому подобным, такими же ложками и разными другими предметами домашнего обихода. Вино хранилось в греческих больших глиняных амфорах. Реже встречаются греческие глиняные глазурованные или поливные расписные сосуды. Отметим, что любимым питейным сосудом скифов была братина, очень сходная формой с нашей древней братиной, и рог, тоже любимый сосуд славян и на нашем юге, и на славянском севере, на Балтийском поморье, Братина нравилась скифам, быть может, по той причине, что кубовастой круглой формой напоминала человеческий череп, из которого они тоже пивали вино, особенно в торжественных случаях. Рог употреблялся у всех варварских народов, а также и у самих греков, и это доказывает не только древность его происхождения, как и то, что русскими он не был заимствован, например, у норманов, а наоборот, к норманам попал от славян. Скифские могилы, как видим, не только раскрыли нам погребения скифских цариц, но и сохранили их изображения. Эти изображения во многом напоминают русскую старину даже XVII го столетия. Головной шелковый пурпурного цвета покров самой царицы был украшен каймой из золотых четырехугольных бляшек В шесть восьмых вершка величиной На которых, на всех Представлена она же Царица, сидящая прямо Перед зрителем в головном уборе Очень похожем на русские Женские уборы вроде каптура триуха или убруса Закрывавшего кругом Всю голову до плеч, кроме лица В таком же уборе Изображена, как должно полагать Скифская крылатая Богиня Артемпаса Артемида Урания Примечание. Древности Геродотовой Скифии. Атлас первый, рисунок первый. Конец примечания. На ней, кроме убруса, бруса, облекающего вокруг открытого лица всю голову, надета еще невысокая шапочка. С правой стороны у царицы стоит мальчик в скифской одежде, по-видимому, с зеркалом в руках. На другом изображении скифской царицы Она представлена сидящей на стольце в длинной одежде с длинными рукавами, очень похожей на русский женский опашень или телогрею. На голове убор вроде обыкновенного русского кокошника, в котором ходят кормилицы, накрытые покровом, опускающимся на плечи под верхнюю одежду. Вторая одежда похожа на русскую женскую сорочку, в собственном смысле платье, при которой носили пояс, и на скифской царице этот пояс довольно ясно обозначает ее талию. В левой руке царица держит круглое зеркало. При ней в могиле найдено у правой руки бронзовое точно такое же зеркало с костяной рукоятью и другое такое же в особой подземной комнате, где хранились одежды. Подобные зеркала употреблялись обыкновенно греческими женщинами, И, несомненно, что и в Скифию они попали от греков. Перед царицей стоит скифский мальчик, быть может, ее сын, пьющий, конечно, вино из рога. Остальной убор царицы описан выше. Заметим только, что в ушах у нее были серьги, состоявшие из колец, с семью подвесками каждая. Это число семь, невольно заставляет припомнить серьги наших позднейших курганов, найденные однажды даже в самой Москве, в Кремле, на месте теперешней оружейной палаты, у которых неизменно всегда существует у кольца семь лепестков, заменявших подвески. Необходимо предполагать, что это число символическое и что-либо значило в верованиях не одних скифов, но и у всего населения нашей страны. Великое множество вещей, открытых в скифских могилах, представляет предметы, по большей части, пока еще необъяснимые, но рисующие скифский быт со всех сторон. Можно догадываться, что многие изображения касаются и скифских верований, хотя вся эта изобразительная сторона скифского быта находилась под сильным влиянием греческих художников, переносивших и в скифию свои же мифические образы Однако видно, что греческие художники в своих греческих изображениях старались выразить, собственно, скифские верования, требующие теперь только внимательного изучения. К числу религиозных изображений можно относить беспрестанно встречающиеся фигуры грифов, крылатых львов, крылатых драконов, сфинксов, оленя, быка, птиц, кабанов. Подобное изображение – Именно львы, грифы, драконы, птицы служили навершьями или к древкам знамен или к столбикам погребальных царских колесниц. Кроме того, встречались обделанные в золото медвежьи когти, какие находят и в наших курганах, также раковины, называемые змеиные головки, потом челюсти какого-то небольшого животного, нанизанные на нитку, как и упомянутые раковины. Само собой разумеется, что наибольшая часть вещей принадлежит греческим изделиям различного достоинства, начиная с очень изящных, в полном смысле художественных произведений и оканчивая работой паденного ремесла. Но вместе с тем немало вещей по работе принадлежит и собственным скифским или вообще варварским рукам, которые посредством чеканки и резьбы изображали не только различные узоры и травы, но и фигуры животных и даже фигуры людей, конечно, больше всего по греческим образцам. Это обстоятельство имеет большую цену для истории варварских племен, населявших наши южные края. Примечательно также, что на скифских изделиях, относимых к греческим вещам к IV веку до Рождества Христова, а может быть и ранее, Мы находим форму травчатого узора и каемочного бордюрного украшения, очень известную в наших русских украшениях, на вещах и в рукописях, которая употреблялась, конечно, и на византийских памятниках как наследство от художества античных веков. Примечание. Древности Геродотовой Скифии. Атлас II, лист XXII, рисунок 9, лист 38 восьмой, рисунок 16. -й. конец примечания. Эти любимые русские формы могли действительно прийти к нам из Византии, но могли существовать в нашей стране, как показывают скифские изделия, и в то еще время, когда не существовало и самой Византии как особого Новоримского государства.